И что ты предлагаешь? Открыть свою газету? А что? Неплохая идея. Если газета будет какая-нибудь такая, — он повертел в воздухе пальцами, — сексуальненькая, ну да, и будешь использовать меня в качестве натурщицы. Настя, расшалившись, обнажила из-под халата плечо и грудь. — Гожусь, — проворковала она игриво, — о, не искушай меня без нужды, ты сбиваешь меня с мысли. — Ну так давай, давай, сбивайся, — откровенно предложила она, — и пойдем в кроватку. Позже, не раз вспоминая этот эпизод, Арсений жалел. Ну почему он не обнял тогда Настю и не замял разговор о бизнесе, чтобы никогда больше к нему не возвращаться? А ведь мог бы. И Настена тогда, возможно, навсегда осталась бы с ним и была бы сейчас рядом, такая же, как той ночью, желающая и желанная. Но тогда, в октябре девяностого, Арсений в ответ на откровенное предложение Насти лишь яростно помотал головой. «Нет, мы никуда не пойдем. Пока». — Я хочу договорить, раз уж начал. — Ну, конечно, — усмехнулась Настя и вернула халат на место. — Как не остановить бегущего Бизона, так не остановить поющего Кобзона. Так же не остановить мужчину, вдруг начавшего говорить. — Прошу заметить, милая моя, я говорю о деньгах. А это главное, что интересует женщин. Не всех, — улыбнулась Настя. Советских женщин больше интересует рост производительности труда в масштабах СССР, а также целый ряд других вопросов, где, к примеру, купить колготки и масло. Ну, сливочного масла ты сейчас нигде не купишь. Но это, дорогая, все пройдет. Перестройка дурацкая кончится, «За пятьсот дней или там за тысячу дней, и в Союзе тоже будет все, как где-нибудь в Австрии или в Финляндии, и начнется у нас, как и на проклятом Западе, нехватка одной единственной вещи — денег, а все остальное будет. Только вот жить в это время прекрасное не доведется ни мне, ни тебе», — вздохнула Настя. «Ладно». Сеня пристукнул бокалом по столу. «Вернемся к нашим баранам, а именно кооперативщикам, миллионерам и другим бизнесменам. Ты хочешь стать одним из них?» «Да, хочу, но я не собираюсь открывать газету или частное издательство». «А что, кстати, частное издательство тоже неплохая идея». — Издательство с газетой нельзя, — перебила Настя. — Ты бумаги не достанешь. Все фонды расписаны. Это я-то со своими связями в совпромышленности бумаги не достану. Да я, если хочешь знать, с самим министром лесной промышленности на дружеской ноге. Но я не об этом. К черту газету, к черту издательство. Я хочу открыть «Медицинский кооператив». «Ты?» Настя засмеялась. «А ты что, гинеколог, что ли?» Арсения слегка уязвил ее смех, однако он спокойно продолжил, побалтывая в стакане золотисто-коричневым виски. «Я хочу лечить людей нашим катрановым настоем». «Ты?» «Да что ты все тыкаешь? Ты, ты, да, я!» Сеня начал горячиться. Кто в конце концов придумал этот рецепт? Мой дед. А кто получил первые результаты? Он же, Николай Арсеньевич. А кто сейчас в наши дни этот рецепт испытал и успешно? Ты испытала, моя жена. И испытала, между прочим, на моей же тещи. Так почему бы нам не продолжить славное дело? Почему бы не лечить не одну только твою мать, но и других? Ведь этот рецепт реальная вещь, реальная. Это ведь тебе, не Кашпировский. Он сменил тон и за могильным голосом передразнил гремевшего на всю страну психотерапевта. Вы засыпаете, и у вас начинают расти волосы. Затягиваются раны, исчезают послеоперационные швы и килоидные рубцы. Ровно в пять часов вы проснетесь от звонка своего внутреннего будильника. Настя расхохоталась. Воодушевленный он вскочил, сделал пару шагов по кухне и продолжал. — Наш котран Это ведь не Кашпировский. Это не Алан Чумак с его шарлатанством, с заряженным его телеэкраном. Ведь мой дед после войны людей излечивал, и твоя мать сейчас чудесно исцелилась. Значит, будут излечиваться и другие. Те, кто уже потерял надежду, кто уже к смерти приготовился. Ну, ладно, ладно, пусть не все выздоровеют, особенно на первых порах, но ведь будут, будут же вылечиваться. И платить за это, значит, будут мне платить. Вот что! что тебе важно, — грустно улыбнулась Настя, — платить. — И это тоже, — азартно прокричал Арсений, — тоже немаловажно. Ну, а может быть, Катран наш — это то самое лекарство от рака, о котором миллионы людей мечтают? Может, нам за него Нобелевская премия светит? Давай, соглашайся, беру в соавторы. Ух, Синя-Синя! — покачала головой Настя, глядя на него, как на дитятку неразумного. «Да — так как же ты будешь этим заниматься? Ты что, врач? Ты об этом ужасе, о раке этом даже представления никакого не имеешь. — Будет у нас и врач, — убежденно сказал Арсений, — и врача какого-нибудь найдем, и возьмем в долю. А что делать? Без врача нам, конечно же, не обойтись. Он будет осуществлять медицинское руководство. А мы с тобой — идейное. Сенька-сенька, вздохнула Настя. Ты ты взрослый человек. Тебе 25 лет. Ты столько всего уже в своей жизни перенес, а рассуждаешь, как ребенок. И предлагаешь какую-то авантюру аферу настоящую, лекарство от рака, Нобелевская премия, миллионы, — передразнила она его, ну, смешно прям слушать, как Николенька маленький. — Да, — возмутился Арсений, ему показался оскорбительным ее покровительственный тон. — Значит, лучше сидеть и ничего не делать? — Ждать, когда тебе все судьба принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Бояться всяких трудностей, припоны, новых идей — очень удобная позиция, очень столичная, очень мажорская. Ну, хорошо, хорошо, пусть я мажорка. Да, я привыкла, что мне все подают на блюдечке. Но то, что предлагаешь ты — настоящий бред. Вот Холодно, оскорбленно поднял брови Арсений. Да, да, да, да, натуральный бред. Ну и пусть. Ну и ладно, — совсем по-детски закричал Арсений. Ну и сиди тут на кухне, пей и ешь подачки с барского цыковского стола, а я сам займусь этим, без тебя. Все равно от тебя с твоими мажорскими замашками в любом случае толку ноль. Арсений схватил со стола сигарету, вылетел из кухни, побежал на балкон в сырую туманную осень. Остыть, покурить, подумать. А когда он, вооруженный новыми аргументами, в их незаконченном споре снова вернулся на кухню, оказалось, что Насти там нет. Арсений заглянул в комнату. Настя уже спала, мирно свернувшись калачиком. Арсений прислушался к ее дыханию и в самом деле спит. Будить ее, чтобы пытаться доспорить, показалось ему глупо, и он снова отправился на кухню выпить последнюю порцию виски. Может, ему не стоило тогда прерывать разговор на обиде, на полуслове Может, надо было договорить с Настей, доспорить, хотя бы даже разбудить ее? И достичь консенсуса, популярное тогда слово, запущенное во всесоюзный оборот Горбачевым, может и так. Да только Арсений хорошо усвоил истину изо всех сил, муссировавшуюся в перестроечные времена. История не имеет сослагательного наклонения». Он усвоил эту истину не применительно к историческим процессам, а к собственной жизни, и потому старался жить по правилам, как заповедовал ему дед Николай Арсеньевич, отсидевший девять лет в сталинских лагерях. Тот модернизировал уголовный принцип «не верь, не бойся, не проси» в свой собственный девиз, звучавший так «не завидуй, не жалей и не проси». Николай Арсеньевич никогда в своей жизни никому и ничему не завидовал, никого ни о чем не просил и ни о чем не жалел. Вот и Арсений тоже старался никому не завидовать и никого ни о чем не просить и никогда ни о чем в его жизни происшедшем не жалеть. И даже о том, что тогда не сумел договориться с Настей, что не хватило у него мудрости и терпения. А две недели спустя после того памятного ночного разговора с Настей он встречался у памятника Свердлову с нужным ему человеком. Памятник располагался в двух шагах от редакции советской промышленности. Друзья по редакции, кстати, вывели Арсения на этого парня. Рандеву состоялось в 7 часов вечера у огромных сапог чугунного председателя в ЦИК. Здесь почему-то обычно собирались московские глухонемые. Парень сам узнал его, подошел, представился. — Меня зовут Иван. Фамилия моя — Тау. Отчество — Маркович. — Странное сочетание, — улыбнулся Арсений. Он сразу почувствовал к новому знакомцу неизъяснимую симпатию. «Имя и национальность у меня от матери, а фамилия и отчество от отца», пояснил тот без тени смущения перед проклятым национальным вопросом, юмористически поблескивая стеклышками крошечных очков, и добавил столь же самоиронично. «Полукровки обычно получаются умные и красивые. Ну и я вышел красивый в отца и умный в мать». Своей самоиронии Иван Тау здорово расположил к себе Арсения. Он любил людей, умевших посмеяться над собой. Красавцем Иван Тау был весьма относительным. Все в его лице казалось вылепленным чрезмерно. Щеки, надбровные дуги, губы, нос. Арсению сразу вспомнилось чье-то, он не помнил чье, кажется, маяковского описания Пастернака. Он похож одновременно на араба и на его коня. А его новый приятель был схож одновременно с верблюдом и с бедуином. Иван выглядел лет на семь старше Сини. Ему, стало быть, минуло уже тридцать. Тау был врачом. Он закончил ординатуру, но диссертацию пока не защитил и специализировался в онкологии. Работал в одном из московских онкологических диспансеров. Вот почему именно с ним Арсений встретился в один из вечеров в конце октября девяностого года. Арсений повел нового приятеля в ресторан «Центральный» на улице Горького. У входа, как обычно, толкалась очереденка. Прикормленный Арсением швейцар пустил их. Однако все без исключения столики оказались заняты. В Москве тех времен была нехватка всего, кроме денег, а рестораны являлись единственным местом в столице, где счастливчики могли отведать такие деликатесы, как сыр, ветчину или даже икру.